Глава 14. Молодые Кашкины. Княжна Анна Урусова и Полина Бабарыкина. Наша семья и семья Кашкиных по родственной связи и по доброму расположению друг к другу, как молодых, так и пожилых членов семей, были тесно связаны между собою. У Кашкиных был единственный сын Сергей, который служил с моими старшими братьями в Петербурге в гвардии. И единственная дочь Варенька, которая была моложе нас и не выезжала ещё, когда мы с сестрой вступили в свет. У Кашкиных мы были как дома. Тётушка Анна Гавриловна была бесконечно добра к нам. И в их доме нам было особенно легко увлекаться тем неоценённым настроением радости и молодости, которые два раза не повторяются в жизни. Много тоже имело в то время значение для нас, Расположение духа тётушки Александры Евгеньевны, которая нас тогда вывозила. Она говорила, что более довольна нами, чем старшими моими сёстрами, на пути наших успехов в свете. И вообще как-то всё шло легко и весело вокруг нас. Братья-гвардейцы и Сергей Кашкин езжали часто в Москву в отпуск, сопровождали нас на все балы. Мы гордились ими. Их присутствие оживляло наш круг, и нас всюду окружала самая блестящая молодёжь Москвы. На балах у Архаровых, Кутайсовых, Апраксиных, Шепелёвых и Кашкиных нашими кавалерами были князь Николай Щербатов, Скуратов, Лукин, гвардейцы князья Несвицкие, князь Мещерский. Помню, что в те времена Я не раз носилась в вихре вальса с Александром Сергеевичем Пушкиным. Он был нам из родни. Весёлое и беззаботное было время. Много было тогда красавиц в Москве: княжна Анна Урусова, княжны Щербатые, Софья Пушкина, Полина Бабарыкина, Гончарова. Кстати, о княжне Анне Урусовой. Вот два анекдота о ней, но именно анекдота Её красота возбуждала зависть, и под этим влиянием они возникли. В сущности, она была добрая и милая девушка. Раз где-то княжна Урусова разговаривала со своим кавалером в кадрили или мазурке. Он и спросил её, что она читает. Она ответила: "Розовенькую книжку, а сестра моя читает голубую". Князь Мещерский был безумно влюблён в княжну Урусову. Он считался между интеллигентной молодёжью, замечательным по уму и образованию. И тоже начал с ней речь о литературе, о чтении, о поэзии, что ли. Она долго его слушала и наконец перебила его речь вопросом. Это однако не помешало успехам книжны в свете. Вся Москва с ума сходила от восторга, когда она появлялась на бале. Впоследствии Она сделала блестящую партию и вышла замуж за богача, князя Родзивилла. Тётушка Авдотья Евгеньевна Бабарыкина пользовалась уважением в нашей семье. Она была женщина умная, очень самостоятельная, даже резкая. В своей семье она была главой и владычествовала над мужем своим. У Бабарыкина был сын, Николай Лукьяныч, и дочь Пелагея, которую они потеряли, когда она была ещё ребёнком. Для тётушки эта потеря была великим испытанием. Она страстно раптала и стала молить Бога, чтобы он послал ей какую угодно будет его воле кару, лишь бы вновь даровал ей дочь. Конечно, что пути Божии несповедимы, и трудно мыслить, что прошения её были ко благу. Но я рассказываю то, что было и что знаю. Так вот, скоро после потери любимой дочери Тётушка заболела очень мучительной болезнью. Тело её покрылось ранами, затем струпями, и она не покидала постели. Муж её и родные огорчались и скорбели, призывая докторов, которые не могли ей помочь. Те, которые ухаживали за больной, дивились её терпению в страданиях, её смирению. Она не роптала, а точно утверждалась на этом тернистом пути. Долго длились эти муки, несколько лет однако она выздоровела и родила дочь которую назвали пелагеи затем время шло своим чередом и